Пантомима для Зои Яковлевны У зимних каникул при всех радостях есть одно скверное свойство. Они пролетают моментально, как в южные вихри, что носятся вдоль снежных тротуаров и обледнелых заборов улицы Герцена. Снова стылы, похожие на ночь утро за квадратными окнами школы. «Вы все должны отдавать себе отчет» что третья четверть – самая решающая четверть в учебном процессе. Вы – будущие строители коммунистического общества и должны к этой роли готовить себя уже сейчас. Так нас учит товарищ Сталин. Он учит, чтобы строить надо знать, надо овладевать наукой, а чтобы знать надо учиться, учиться упорно, терпеливо. Так вещал завуч Сергей Иванович на школьной линейке в первый день занятий. О стенах актового зала еще красовались новогодние рисунки, память о недавних праздничных встречах. елки, месяц, Дед Мороз, Снегурочка, пляжащие зайцы. Зайцев было почему-то особенно много. Они старательно прыгали среди голубых сугробов и улыбались. Сейчас улыбки зайцев казались вымученными, Бедняги знали, что праздник позади, и скоро их технички тети Клавы и тетя Шура сотрутся с со стен мыльными тряпками. Новогодние картины были сделаны легко смываемой гуашью, их рисовала учительница Зоя Якльна Петрова. Она преподавала историю, но кистью владела лихо, и школьное начальство перед праздниками всегда бросало ее на оформление зала и коридоров. Потому что Александр Павлович Митинский, учитель рисования и черчения, известный в городе художник, в одиночку не справлялся с такими широкомасштабными работами. Зоя Яковлевна была рослой, широкоплечей женщиной, с ржеватыми кудряшками, рябым решительным лицом и мужской походкой. Те, кто у нее учился, говорили, что она ведет уроки так, словно мчится на коне впереди отряда крестоносцев или дружины Дмитрия Донского. Так-то ли, не так, предстояло узнать и седьмому В. Его прежние классные, утомленные возрастом и хворями евдокии Валерина. Неожиданно отказался от руководительской нагрузки. Вместо нее вот. Ну, как же так? Спросил при первой встрече Гришка Раухвергер, который во всем любил ясность. Вы же ничего у нас не преподаете, и вдруг классно руководить? Я стану вести у вас историю вместо Ивана Герасимовича. Он приходит на старшие классы. У послышалось с нескольких У, или не у это решал он, а не я. Отечественная история интересует его больше, чем европейской средневековье. Это было правда. Неоднократно Иван Герасимович, с войны Алые и Белые розы, скатывался на войну белых и красных армий, и принимался рассказывать о штурме Перекопа или польском походе, припадая на протез, нервно шагая по классу, он говорил о Котовском и Щёрсе, а бывало, что и о Пугачеве или Александре Невском. «Я не случайно провожу исторические параллели между нашей страной и другими», — объяснял он. «Независимой истории не бывает. А кто-нибудь из вас помнит, что восстание у восстание вот Отто Тайлера случилось в те же годы, что и Куликовская битва?» Никто не помнил. А теперь никто не ждал, что у Зоюшки будет так же интересно, как у Ивана Герасимовича, бывшего капитана фронтовой разведки. Первые два урока прошли ровно и скучновато, без... Квалийской лихости. Бахрюков попробовал устроить пробную клоунаду, но Зоя Яковлевна с негромким рокотом голос произнесла, — Я, господа хорошие, к вам не напрашивалась, меня начальство назначило. Есть с двору, идите к директору, пусть дает другого классного руководителя. Как говорится, свидания были без любви, разлука будет без печали. Многим это понравилось. Но, конечно, не Бахрюков с его подпевалами, Они решили организовать представление, поглядеть, как Зоюшка отнесется к еще одному фокусу. На перемене устроили свалку, из этой свалки выдернули глушчика, он меньше других умел давать отпор, связали брючными ремнями и уложили на учительский стол. Кверху пузом дали в руки свернутую из бумаги трубку свечу. — Лежи и не дрогайся, будешь покойник, — радостно сказал Суглинкин. Зоишка придет и устроит тебе от Все понимали, что от устроит она не только лодьки Гущенко, но и всему классу. Но каждый надеялся отец Мол, я-то здесь при чем? И участвовали в этой забаве не только Бахриковские парни, но и вполне нормальные ребята, вроде Сашки Черепашина, Игоря Калугина, Игришки Раухвергера. Лодьки перемешивались разные чувства. Бурлило возмущение. Надо было, конечно, сразу скатиться с стола на пол и упрыгать к своей партии, Но корячится в связанном виде на всему народу. Что за радость? А кроме того, вольно или невольно, а он стал главным участником пантомимы, так назвал действие Раухвергер. Если сорвешь такое дело, получишь, что струхнул и подвел классное сообщество. Какое на есть, а все-таки свое. Ну и дурацкое такое смешливое любопытство. А правда, чем оно кончится? А тут прозвенел звонок, и все, состроив рожи примерных учеников, встали у парт. И лодька понял, ничего не остается, как изображать покойника до конца, и даже закрыл глаза. Зоя Яковлевна командирским шагом вступила в класс и замерла. Постоял несколько секунд, лодька видел ее сквозь прикрытые ресницы. Она сделала поворот налево кругом. Шагнула из двери, ее каблуки ать-два, ать два деревянно стучали по коридору. — К ивановичу пошла? — бесцветным голосом констатировал интеллигентный Олег Тищенко и ученым жестом поправил очки. — Жди, Бахрюк, воспитательных мер на свою ж... — А я-то чё? — взвыл Бахрюков. — Все вместе придумали. А я... Это я, что ли, на столе? — А ну развязывайте, гады! — зарал задрыгался Лотик. Ремни моментально распутали. Лодка ринулся к своей партии, будто к спасения, уселся рядом с Олегом и замер, и остальные замерли, ждали. Зоя Яковлевна возникла в классе минут через пять. Одна положила перед собой на стол указку, как обнаженную шпагу, обозрела боязливые лица. «Вы, очевидно, думали, что я пошла жаловаться. Нет, судри мои, я не привыкла ябедничать. Я не собираюсь писать дневники и вызывать родителей». Тихий вздох, облегчение прошел над партами. Но имейте в виду, сегодняшний фокус я вам никогда не прощу. Да, особенно тебе, Глущенко. — А я-то при чем? — искренне взвыл Лодька, Я что ли сам туда забрался? Меня же связали. Да это был результат общего театрального творчества, — подтвердил лег Тищенко, который не боялся учителей. За своими профессорскими очками он был как защитом. «Если это театральное творчество, то Глущенко исполнитель главной роли, звезда сцены», — сделала вывод Зоя Яковлевна. «А, это называется козел отпущения. горько отозвался Лодька. «Не знаю, кто козел, кто осел, а кто еще какое животное, но зоопарк здесь порядочный», — сообщила Зоя И повторила, что нынешнего фокуса этому зоопарку никогда не простит. «И не простила». Через несколько дней, когда староста класса Игорь Калугин попросил Зоякну организовать культ-поход на фильм «Тарзанов в западня, Анагорд отказался. Евдокия валерина никогда не отказывалась, решил снопрек Игорь, впрочем соврал. Евдокия Валерьевна вы не устраивали пантомим с жизнерадостными мертвецами. Лодька хотел сказать, что на столе он вел себя совсем не жизнерадостно, однако решил не скрести нас своих ребят, а Зоя добавил: «Я убедилась, что вы люди изобретательные, значит, найдете способ для самостоятельного проникновения в кинотеатр». Дело в том, что недавно какие-то умные тети в гороно, уж, конечно, не Лодькина мама, издали напоминание, в котором говорилось, что дети – Школьного возраста не имеют права самостоятельно посещать кинотеатры в учебные дни. Только в каникулы и выходные или организованными группами в сопровождении педагогов. Впрочем, контролеры смотрели на незаконных зрителей сквозь пальцы. Главная трудность была купить билет. Но находились добросердечные... Дяденьки и тетеньки брали у ребят деньги и добывали для них угостившие вожделенные синие бумажки с косо начертанными цифрами, пропуска в удивительный мир с крокодилами, львами, дикарями и летающим на лианах Тарзаном Мочитой. О, этот восхитительный клич благородного мускулистого питомца африканских джунглей, который всегда вовремя приходит на выручку обиженным и Лодьке и Борьки помог молодой капитан Летчик, похож на Саню из двух капитанов, благодарно подумал Лодька. Он торжественно вручил танцующим от нетерпения пацанам билеты, сдвинул им затылков на лоб шапки. «Окунайтесь в африканскую романтику! Но должен вам заметить, что картина «Небесный тихоход» не в пример интересней». Друзья не стали спорить. Однако небесный тихоход, где первым делом самолеты они видели несколько раз, а трофейные серии про Тарзана их отчаянно звали в неведомый. Зуя Яковлевна, отказавшись от похода в кино, решила, видимо, что отомстила своим подопечным достаточно и больше никаких гадостей не делала. Хотя иногда и напоминала, что этот бессовестный Фокси вам никогда не прощу.